Вскоре пришел Руссо, человек, которого князь считал самым значительным из своих подчиненных. Проворно, не без изящества, носивший свою куртку из полосатого бархата, этот человек, с глазами говорившими о жадности и лбом без следов и грузения совести, был для князя совершенным выражением нового сословия, шедшего в гору. Впрочем, Руссо всегда был почтителен и почти искренне привязан к князю, ибо, обкрадывая его, пребывал в убеждении, что действует по праву. Воображаю, как огорчено ваше превосходительство отъездом сеньорины Танкреди, но его отсутствие недолго продлится, я в этом уверен, все кончится хорошо. Князь снова столкнулся с одной из загадок Сицилии. На этом острове Таинг, дома всегда заперты наглухо, а крестьяне утверждают, что им неведома дорога к собственной деревне, которая виднеется на холме в пяти минутах ходьбы. «Здесь, на этом острове, несмотря на столь упорное желание показать, что тайн хоть отбавляй, невозможно что-либо сохранить в секрете». Он знаком велел Руссо сесть и пристально взглянул ему в глаза. Петра, поговорим как мужчина с мужчиной. Ты тоже замешан в эти дела?» «Нет», – отвечал тот, – «не замешан». «Ведь он отец семейства, рисковать можно только таким молодым людям, как синьорита Танкреди. Подумайте сами, смею ли я что-либо утаить от вашего превосходительства? Вы мне все равно, что отец». Между тем, три месяца тому назад он утаил от князя на своем складе 300 корзин лимонов и знал, что князю об этом известно. «Но должен сказать, что сердцем я с ними, с нашими смелыми ребятами». Он встал, чтобы впустить Бендика. Дверь трещала от бурного натиска дружеских изъявлений пса. Потом снова сел. «Вашему превосходительству известно, дальше так продолжаться не может. Обуски, допросы, бумажные волокиты из-за каждого пустяка. Шпион в каждом углу дома. Порядочный человек неволен заниматься своим делом. А в будущем нас ждет свобода, покой, уменьшение налогов, коммерция. Всем нам будет лучше, только попы проиграют. Господь стоит не за них» а за таких бедняков, как я». Князь улыбнулся. «Он-то знал, что именно Руссо через подставное лицо хочет купить Ардживокали. Предстоят дни перестрелки и беспорядков, но вилла Салина прочнее скалы, ваше превосходительство. У меня здесь столько друзей». Пьемонцы войдут сюда лишь со шляпой в руках, чтобы засвидетельствовать почтение вашим превосходительством. Я не говорю уже, что вы дядя-опикун на Танкреди. Князь почувствовал себя униженным. Теперь он осознавал, что опустился до степени человека, которому протежируют друзья Руссо. Как видно, его единственная заслуга в том, что он дядя-мылокососа-Танкреди. Через неделю жизнь моя будет в безопасности только благодаря тому, что я держу в доме бендика. Дойдет и до этого. Он теребил пальцами ухо пса с такой силой, что бедняга завыл от боли, хотя в несомнении был польщен, наказан ему честью. Но вскоре кое-какие слова Руссо принесли князю некоторое облегчение. Все станет лучше, поверьте мне, ваше превосходительство. Люди умелые и честные смогут выдвинуться. Все остальное останется по-прежнему. Эти люди, деревенские либералишки, стремились лишь к легкой наживе. Баста, поставим точку. Ласточки улетят быстрее, вот и все. Впрочем, в гнезде их остается еще немало. Может, ты прав, кто знает. Теперь стал ясен сокровенный смысл всего. Загадочные слова Танкреди, риторические речи Феррары, лживые, но столь значительные высказывания Руссо раскрыли ему успокоительную тайну. Немало дел свершится, но все окажется лишь комедией, шумной и романтической. Лишь несколько капель крови останется на шутовском наряде. Это страна, в которой все улаживается. Здесь нет французского неисовства. Но, впрочем, и во Франции, если исключить июнь 48-го, тоже ведь ничего серьезного не случилось. Князь хотел было ответить Руссо, но удержала врожденная вежливость. «Я все отлично понял». Вы не хотите уничтожить нас, своих отцов. Вы только хотите занять наше место. Хотите сделать это мягко, по всем правилам хорошего тона. Быть может, даже сунув нам в карман несколько тысяч дукатов, не так ли? Твой внук, дорогой Руссо, будет искренне считать себя бароном. А ты, быть может, воспользовавшись своим именем, провозгласишь себя великим герцогом из Москвы». Это на деле имя твое означает лишь, что то сын русоволосого крестьянина с юга. Но еще прежде дочь твоя выйдет замуж за одного из наших, хоть за того же голубоглазого тонкреди с нежными руками. Впрочем, она не дурна, если привыкнет мыться. Пусть все останется, как прежде. Как сейчас. Только незаметная смена сословия, не больше. Мои золотые ключи придворного вместе с вишневой лентой святого Дженара – Должны будут покоиться на дне ящика. Сын Паола затем положит их под стекло, но с навсегда останутся Солина. Может, даже получит кое-что взамен. Место в Сенате Сардинии, фисташковую ленту святого маврики Вздор, все вздор. Он встал. Петра, переговори со своими друзьями. Здесь столько девушек нельзя допустить, чтобы их напугали. «Знаю ваше превосходительство, уже переговорил. На вилле Салина будет спокойно, как в монастырской обители». И добродушная усмешка появилась на лице Руссо. Дон Фабрицо вышел, за ним последовал Бендика. Князь хотел подняться к Падре Перроне, но умоляющий взгляд собаки заставил его спуститься в сад. Волнующие воспоминания о превосходных трудах вчерашнего вечера еще тревожили Бендика. И пес, следуя добрым заветам искусства, стремился к их завершению. Сад благоухал еще сильнее вчерашнего, и в лучах утреннего солнца золото кадца не так сильно слепило глаза. Но монархи, наши монархи, что станет с преемственностью, законностью? Эта мысль взволновала его на мгновение, и уклониться от нее было нельзя. На миг он уподобился Мальвика – Столь презираемые им Фердинанды и Франциски вдруг показались старшими братьями, полными доверия, любви, справедливости, стали настоящими королями. Но силы, стоявшие на защите внутреннего спокойствия князя, бдительные его стражу уже спешили на помощь, держа на перевес мушкеты право и подвозя артиллерию истории. А Франция? Разве незаконен Наполеон III? Разве французы не живут счастливо при этом посвященном императоре, который, разумеется, поведет их к вершине славы. Впрочем, давайте разберемся хорошенько, разве Карл Третий был так уж на своем месте? И битва у Бетонта была вроде той, что произойдет у Безоквины или карлеоне или где-нибудь еще. В этой битве пьемонцы надают нашим по Это будет одна из тех битв, которые ведутся за то, чтобы все оставалось таким, как есть». Впрочем, даже Юпитер не был законным правителем Олимпа. Совершенно очевидно, что государственный переворот, устроенный Юпитером для свержения Сатурна, должен был вернуть мысли князя к звездам. Покинув запыхавшегося от стремительного бега Бендика, князь поднялся по лестнице, прошел по гостиным, где дочери вели беседу о подругах спасителя, шелковые юбки дочек шуршали при вставании затем снова поднялся по крутой лестнице и окунулся в потоки голубого света, заливавшей обсерваторию. Падро Пероина, храня на лице спокойное выражение священника, отслужившего мессу и выпившего чашку крепкого кофе с печеньем из Монреаля, сидел за столом, погруженный в свои алгебраические выкладки. Два телескопа и три подзорные трубы, ослепленные солнцем, мирно покоились в черных чехлах, как звери, хорошо приученные к тому, что кормом дают лишь по вечерам. Приход князя отвлек Падро Перрони от его расчётов и сразу же напомнил, как дурно с ним обошлись прошлым вечером. Он встал, почтительно поздоровался, но не сумел удержаться от вопроса. «Вы пришли исповедоваться, ваше превосходительство?» Князь после сна и утренних бесед, позабывший о ночном приключении, выразил удивление. «Исповедоваться? Но ведь сегодня не суббота!» Затем припомнил и улыбнулся. В сущности падры в этом даже нет нужды, вы уже все знаете. Но настойчивое желание князя сделать его своим сообщником вызвало раздражение изуита. Ваше превосходительство, сила исповеди состоит не только в рассказе о содеянном, но и в раскаянии по поводу совершенных дурных поступков. Покуда же вы к нему не прибегли, не высказали его мне, вы прибудете в смертном грехе. Все равно, известны мне или нет ваши поступки. Иезуит вновь погрузился в свои абстрактные выкладки, старательно сдунув соринку собственного рукава. Политические откровения сегодняшнего утра вселили в душу князя столько покоя, что он лишь улыбнулся тому, что в иное время показалось бы ему наглостью. Князь распахнул одно из окошек башни. природа выставляла на показ свои красоты. Казалось, что все в ней, поднявшись на дрожжах жгучего солнца, потеряло собственный вес. Море вдали стало большим одноцветным пятном. Горы, ночью полные опасных ловушек, теперь походили на массы пара, вот-вот готового раствориться. И даже дома мрачного полерма, притихнув, лежали у подножия монастырей, подобно овцам, льнувшим к ногам пастухов. Даже иностранные суда, присланные в ожидание беспорядков и бросившие якорь на рейде, не смогли внести тревогу в это величественное спокойствие. Солнце в то утро 13 мая, еще далекое от предельного накала, вело себя как подлинный властелин Сицилии. Солнце яростное, обнаглевшее, солнце, подобное наркотикам, парализовавшее своими лучами волю человека, солнце, погрузившее все в рабскую неподвижность, в тяжелое оцепенение среди насилия, произвольного, как сновидения. «Понадобится не один Виктор Эммануил, чтобы изменить состав чудодейственного питья, которое мы здесь глотаем!» Падрапироне встал, поправил пояс и подошел к князю, протягивая ему руку. «Я был чрезмерно резок, ваше превосходительство! Сохраните свою благосклонность ко мне, но внемлите моим словам! Вы должны исповедоваться!» Лед был сломлен князь мог сообщить Педро Перронне о своих политических догадках. Но Изуид был весьма далек от того, чтобы разделить его надежды. Напротив, теперь он стал колюч. Словом, вы, знатные господа, хотите за наш счет, за счет церкви, пойти на сговор с либералами? Да что там с либералами, с настоящими масонами? Ясно, что наше имущество, единственное достояние бедняков – будет расхищена и преступным образом разделена между самыми наглыми из вожаков. Кто же тогда подаст кусок хлеба несчастным, которых церковь сегодня еще поддерживает, указу им путь?» Князь молчал. «Как же поступят тогда, чтобы успокоить это отчаявшееся стадо? Я скажу вам, ваше превосходительство. Сначала им швырнут на потребу клочок земли, затем второй, а потом и все ваши поместья». Так свершится справедливость Господня, хоть и руками масонов. Господь исцеляет больных телом, но где же окажутся слепые духом? Несчастный зуид дышал тяжело. Искренняя боль при мысли о предстоящем разорении церкви соединилась в нем не только с угрозениями совести, ведь он снова не смог сдержать себя, но и с опасением оскорбить князя, которого он любил – испытав на себе и бурные проявления его гнева и безразличную ко всему доброту. Вот почему он теперь сидел насторожившись и поглядывал на Дону Фабрица, который щеточкой чистил телескоп и, казалось был целиком поглощен своим занятием. Вскоре князь поднялся, тщательно вытер тряпочкой руки, лицо его при этом лишено было всякого выражения. Ясные глаза князя, как будто внимательно изучали капельки масла, забравшаяся под ноготь. А внизу, вокруг виллы, разливалась, сверкая всеми красками беспредельно величественная тишина. Ее не нарушали, а лишь подчеркивали Бендика, где-то в глубине апельсиновой рощи, затеявшего ссору с собакой садовника, и глухое мерное постукивание поварского ножа, которым внизу на кухне рубили мясо для обеда. Огромное солнце поглотило людские треволнения и суровость земли. Князь подошел к столу, за которым устроился иезуит, сел рядом с ним и принялся хорошо отточенным карандашом, брошенным священником в минуту раздражения, рисовать пышные бурбонские лилии. Князь глядел серьезно, но настолько спокойно, что опасения падра Перрона мигом улетучились. Мы не слепы, дорогой отец, но мы люди. Мы живем в мире изменчив. Мы стремимся к нему приспособиться, подобно водорослям, гнущимся под напором морской волны. В Святой Церкви самым недусмысленным образом обещана бессмертие. Нам же, как социальному классу, оно не дано. Для нас этот палеотив, который обещает продлиться сто лет, роднозначен вечности. Мы можем еще тревожиться о судьбе наших детей, даже наших внуков, Но наши обязательства кончаются теми, Кого мы надеемся еще ласкать вот этими руками. Я не хочу ломать себе голову, Кем будут мои потомки в 1960 году. Церковь другое дело. Церковь должна об этом заботиться. Ей суждено бессмертие. В ее отчаянии таится утешение. Не думаете ли вы, что церковь принесла бы в жертву нас, Если бы могла такой ценой спастись сейчас или в будущем? Конечно, церковь пошла бы на это и поступила бы правильно. Падраперона был рад, что не обидел князя, и сам решил не обижаться. Мысль об отчаянии церкви недопустима, но давняя привычка исповедника помогла ему оценить горький юмор Дона Фабрицу. И все же собеседнику не следовало торжествовать. «В субботу, ваше превосходительство!» «Вам надлежит исповедоваться мне в двух прегрешениях – в вчерашнем плотском грехе и в греховном помышлении сегодня». Помните об этом. Теперь, когда оба они несколько успокоились, настало время обсудить сообщение, которое следовало вскоре послать одной иностранной обсерватории в Арчетре. Казалось, звезды, поддерживаемые и направляемые цифрами, Невидимые в этот чаши все же существующие бороздили эфир, слепо следуя своей траектории. Верные назначенным свиданиям кометы привыкли с точностью до последней секунды являться глазам тех, кто их наблюдает. И они не были вестницами катастроф, как полагала Стелла. Напротив, их предвиденное появление означало торжество человеческого разума, который рвался ввысь и принимал участие в прекрасной повседневной жизни светил. Пусть там внизу Бендика гоняется за деревенской дичью, пусть поварской нож крошит мясо невинных животных. С высоты обсерватории бахвальство Бендика и кровожадность повара сливаются в спокойной гармонии. Подлинная цель – жить жизнью духа в ее наивысших проявлениях, с кожих со смертью. Так рассуждал князь, забывая о своих всегдашних сомнениях, о вчерашней прихоти собственной плоти. Быть может, за эти минуты отрешенности, когда вновь укреплялась его связь со Вселенной, князь отпускалось больше грехов, чем от благословения Падре Перрони. В то утро божества на потолке и обезьянки на обоях снова должны были молчать полчаса, но в гостиной этого никто не заметил. Когда звонок, призывающий к обеду, заставил князя с спуститься вниз, оба они испытывали умиротворение не столько от понимания политической конъюнктуры, сколько от сознания, что они взирают на нее с высоты. На вилле Солина воцарилась атмосфера необычайного покоя. Подававшаяся в полдень обед, основная за день еда, прошел, благодарение Господу, совсем гладко. Представьте, у двадцатилетней дочери князя Каролины с шеи прямо в тарелку слетела небрежно приколотая брошь. Инцидент, который в иные дни грозил бы неприятными последствиями, сегодня послужил лишь поводом для общего веселья – Даже князь милостиво улыбнулся, когда брат девушки, сидевший рядом с ней, поднял брошь и приколол ее к своему воротнику, где она болталась, как маятник. Об отъезде Танкреди, месте, куда он отправился, цели его поездки уже было известно всем, и все только об этом и говорили. Один Паоло продолжал есть, храня молчание. Впрочем, кроме князя, затаившего в глубине сердца легкую тревогу, никто не был взволнован его отъездом. Лишь на красивый лоб кончет легла тень. Должно быть, девушка немного влюбилась в этого плута. Ну что ж, парни плохая. Боюсь, однако, что кради метит повыше. То есть, я хочу сказать, пониже. Теперь, когда политическое успокоение разогнало туман, скрывавший природное добродушие князя, это качество смогло проявиться в полной мере. Желая успокоить дочь, он принялся объяснять, насколько никчемно ружье королевской армии Говорил о недостатках нарезки ствола этих огромных винтовок, о том, какой слабой пробивной силой обладают выпущенные из них пули, то было чисто технические объяснения, вдобавок не очень добросовестные, понятные немногим и никого не убедившие, но, тем не менее, учешившие всех, включая Кончету, потому что благодаря им удалось превратить войну из того предельно очевидного грязного хаоса, каким она является в действительности, в чистую диаграмму сил. К концу обеда подали желе с ромом, любимое сладкое блюдо князя. Княгиня, признательная за доставленное ей утешение, позаботилась заказать его еще рано поутру. Желе походило на большую грозную башню, окруженную рвами и бастионами, по гладким и скользким стенам которой нельзя было вкарабкаться. Крепость обороняла зелено-красный гарнизон из вишен и фисташек. Была она прозрачной, вздрагивала при малейшем прикосновении, и ложка погружалась в нее с поразительной легкостью. Когда благоухающая фортеция добралась до шестнадцатилетнего Паола, которому за столом подавали последним, она напоминала развороченные глыбы с еще видневшимися бойницами. Упоенный ароматом ромы и тонким вкусом раскрашенных защитников крепости, князь насладился вдоволь, приняв самое деятельное участие в разрушении мрачной скалы, не устоявшей под натиском здоровых аппетитов. Один из бокалов князя был до половины напомнил Марсалой, Князь поднялся, оглядел всю семью, на мгновение задержавшись на голубых глазах кончеты. «За здоровье нашего Танкради, сказал он и с залпом выпил вино. Буквы «Р» и «О», прежде четко выделявшиеся на золотом фоне налитого в бокал вина, теперь совсем потускнели.